Разбудило меня ворчание дочки. Она, упираясь руками в мою грудь, стояла на коленях и вглядывалась в мое лицо. Заметив, что я проснулся, неожиданно очень светло улыбнулась. Тоже улыбнувшись, я пощекотал ее, вызвав веселый смех, после чего, проверив памперс, чисто. Достал стаканчик-непроливайку и бутылочку столовой питьевой воды. Девочка с жадностью попила и стала осматриваться. Я надел на нее домашнюю одежду и спустил на пол. Пока она, топая ножками, изучала помещение, лестницу я загородил, чтобы дочка вниз не упала, Стал готовить завтрак. Кашу обоим. Дочке я из дома Алины взял, а себе из старых запасов круп. Нужно будет продовольствие освежить. Кормил дочку, посадив её на диван и устроившись напротив. Не было у меня специального стула для неё. Она с охоткой поела, а потом стала возиться на ковре с игрушками, ни на что не обращая внимания. Я же изредка поглядывая на неё, залез в сеть. Первым делом нашёл квартиру на окраине, достаточно дорогую и хорошо обставленную, но главное с оборудованной детской. Обговорил с хозяйкой, что снимаю на месяц и начал искать няню. Причём интересовала пара, няня и охранник. Нашёл таких, муж с женой, неделю как выставили своё резюме на форумах по поиску работы. Вышел на них, женщина 6 лет проработала няней в детском саду, муж её, бывший офицер на пенсии. Договорились о зарплате на месяц, представился я отцом-одиночкой, находящимся в командировке. У меня двое детей, старший сын с 16 лет и маленькая дочка, сына привезёт сестру, заботятся только о ней. «Сын самостоятельный. Я буду занят, но звонить узнавать, что с дочкой, буду обязательно». Направив пару осмотреть подобранную мной квартиру, я стал изучать продажу нужных мне вещей. На сайте одного кузнеца нашёл разное коллекционное оружие, тот имел все необходимые документы для их чеканки. Заказал ему 12 копий катана, причём отличных копий, мало чем отличающихся от настоящих. И 12 в Акидзасе. Они в наличии у него были, он выполнил крупный заказ для киносъёмочной группы, но киношники оружие не выкупили, так что кузнец охотно согласился продать его. И спросил, не нужны ли сюрикены и разное другое японское оружие. Сюрикенов я взял пять десятков, больше не было. Ну и другого оружия, включая русское, вроде тройки боевых ножей. Причём с ножными Единственное моё условие – лезвия должны быть заточены так, чтобы они на лету разрезали шёлковый шарф. Кузнец обещал всё сделать, но взял дополнительные четыре часа. Это можно. Договорились о встрече. Я дал ему один из своих левых телефонов. Через 6 часов встреча. Потом я стал искать по костюмерным мастерским костюмы ниндзя. Брать собирался своей комплекции и других для маскировки. Все равно вычислить, где те приобретены. Пусть будет ложный след о группе из нескольких человек. Оказалось, костюмы ниндзя можно приобрести по интернету, даже с обувью. Я заказал 10 комплектов своего размера и 5 разных других. А встречи с курьером договорились через 4 часа. После этого я занялся скутером, нашёл и договорился о встрече с продавцом через 8 часов, то есть в 6 вечера, брал пользованный, но в отличном состоянии, мне так удобнее. Конечно, кажется странным, что я готовлюсь так серьёзно, ещё досконально не выясним, что с Алиной, но потом времени на это не будет, сейчас надо. Закончил я тем, что нашёл объявление о сдаче трёх однокомнатных квартир в разных районах города и тоже договорился о встрече с хозяемой в ближайшее время. Нужно всё успеть сделать сегодня. Тут позвонили супруги, квартира им понравилась, и они ждут с хозяйкой, когда мой сын, то есть я, привезёт им ребёнка. Нормально. Взяв только личные вещи Машки, я с дочуркой на руках покинул гараж. Дочка с любопытством крутила головой, рассматривая всё вокруг. Отойдя подальше, я поймал частника, и мы поехали на квартиру, где дочку ждали няня и охранник. Те даже уточнили, что в квартире имеется коляска. Отлично, порадовали. У Алины коляски в квартире не было, наверное, в ней в ясли дочку отвезла. Но и в квартире воспитательницы я её не видел. Доехали мы быстро. Я поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Нас встречали. Пока няня тетюшилась с Машей, раздевая её, снимая верхнюю уличную одежду, я познакомился с её мужем. Крепкий мужик, битюк такой, из хозяйкой квартиры. Аренду квартиры оформили на нанятую няню. Деньги за месяц уплатил я. Потом выплатил аванс супругам и дал денег на питание. В подошву обуви чурки на всякий случай я вмонтировал маячки, хотя надеюсь это не пригодится. Супруги, на мой взгляд, вполне нормальные, спокойные, основательные, уверенные в себе, хорошие люди, я их с ходу на глаз определил. Няня сразу выдала мужу список необходимых вещей и продовольствия и отправила его за покупками, а сама занялась девочкой. Чем кормить полуторагодовалого ребенка она знала, опытная, тем более Машенька всеядная, никаким аллергиям не подвержена. Были у неё любимые вкусности из детского питания. Я их озвучил, но не более. Вышли мы вместе с охранником. Он к магазину направился, а я по своим делам. За 4 часа объехал все квартиры и оформил договор о аренде. Пришлось доплачивать за срочность, хотя сами квартиры я особо не смотрел. Оформлял на свой паспорт Максима Ларина. Потом, найдя подходящую машину, попыли видно, что её давно не трогали, угнал и поехал по первому адресу. Встреча была на открытой стоянке торгового центра. Поставив машину так, чтобы она не попадала в камеры, мёртвые зоны тут были, я покинул машину, не заперев её, и отойдя в сторону, чтобы её видеть, вызвонил курьера, который должен доставить костюм ниндзя. Сообщил ему, где стоит угнанная мной серая девятка и регистрационный номер, и попросил сгрузить покупки туда, не думаю, что будет обман. Поэтому товары я решил проверить позже. Тот быстро нашёл машину, сложил большие пакеты, похожие на челночные сумки, но с фирменными логотипами интернет-магазина, в багажник, Скрупулёзно дважды пересчитал оставленные мной в бардачке деньги, подтвердил, что покупка прошла, и уехал. Теперь пора с кузнецом дело решать, и я покатил к месту встречи с ним. Там всё прошло аналогично, тоже на парковке торгового центра. Тот с помощником уже был на подъезде, когда они нашли машину, подняли крышку багажника и всё сгрузили туда. Я сообщил, что деньги лежат на заднем сидении машины. Кажется, когда кузнец залезал в машину, он увидел выдранные провода замка зажигания и стал о чём-то догадываться, но вопросов не задал, подтвердил по телефону, что деньги забрал, всё точно, и они уехали. После этого я развёз костюмы и оружие по квартирам, ну и в гараж забросил пару комплектов. Только избавился от машины и телефона, как подошло время встречи с продавцом скутера, и я приобрёл средства передвижения. На сегодняшний день по линии ничего больше запланировано не было. Нет, я думал ещё прокатиться в лес, но с той суматохой, что была с моим приездом в Россию, не успевал. Завтра съезжу, с утреца. А сейчас нужно решить самый острый вопрос – убрать свидетелей. Думаю, те меня тоже толком не рассмотрели, как и я их. Но то, что я днёс ребёнка, не видеть не могли. А это след. Вот его и нужно обрубить. Сделаю это не без удовольствия. Видели, что ребёнок был. Они остановили своих уродов-дружков. Они уже наверняка со следователями пообщались. Не знаю, что наболтать успели. А языки нужно укоротить. Поначалу я к парню прокатился. Тот дома один был, родитель на дежурстве, врачи. Допросил его по-жёсткому, точно он, и данный девчат подтвердил, который я уже вычислил. Он сообщил, что с полицией они не общались, не хотели, чтобы их как-то связали с этой дурной компанией. Меня даже порадовало, что они так сделали, бегали от полиции. Но на них скоро выйти должны, хотя теперь уже не успеют. Сломал ему шею ударом под основание черепа и, открыв окно, выкинул. Третий этаж, мог выжить, так что бить пришлось. Нормально, а следов я не оставил. Дальше покатил по адресам девчат. Одна, судя по пеленгу, телефона в кафе сидела. Я дождался, когда она в туалет пошла, вырубил её там, накинул петлю на шею из её же шарфика и повесил в туалетной кабинке. Покинул кафе также незаметно. А вот вторая девица, которая, со слов парня, больше всего страху натерпелась, пряталась на даче родителей. 70 километров от города. Ничего, в полночь был на месте. Пробрался в дом и также по-тихому придавил. Оформлено тоже, как несчастный случай. Спускалась по лестнице, запнулся ковёр и полетела вниз, сломав шею. Все следы этой версии я оставил.